Глава одиннадцатая «Народ Тарун еще долго не забудет имя Вассары и ее деяния», — сказал арон «Вот только прошу простить мое невежество, разве вы не умерли на двадцатую годовщину своей коронации?» «Все верно», — эльфийка слегка поморщилась. «Этот паршивец, мой сын, убил меня. Зря я не придушил его в колыбели» слуги серой госпожи не умирают по настоящему вмешался демон до того молчавший но визита в серые земли не избежать даже им а там время течет иначе впрочем мне ли рассказывать вам об этом господин тангил я не слуга серой госпожи возразил аон откуда мне знать такие тонкости эльфийка и демон вновь переглянулись это можно изменить промурлыкала вас сара — Наша госпожа высоко ценит вас и не держит зла ни из-за сейха, ни из-за этого некроманта. — А как там его звали? — Волькан, — подсказал демон. — Точно. Эльфийка махнул рукой, будто отгоняя муху. — Волькан, вы же знаете, господин Тангил, боги не ограничивают свободу воли смертных. Я уверен, многоликий примет ваш выбор. «При всем безмерном уважении, которое я питаю к серой госпоже», медленно проговорил Арон «нет». Вассара, не отводя от него глаз, провела указательным пальцем по своим губам. Чувственного в этом движении не было ничего. Выглядело это скорее так, будто Эльфика запечатала его отказ. «Не понимаю», — сказала она задумчиво. «Действительно не понимаю». Столь многие мечтают быть слугами серой госпожи, но дух их слаб, а сердце наполнено страхом. Негодные жалкие людишки. Вы же бесстрашны, ваша душа черна, ваш дар силен. Вы могли бы стать воплощением смерти, как была им я. Могли бы изменить весь мир под свой вкус. Могли бы жить вечно. Но нет. Даже от способности повелевать мертвыми вы отреклись, переплавили ее во власть над тенями. Почему? — Из-за врожденного упрямства, — сказал Арон первое, что пришло в голову. — Надеюсь, что жрецы смерти не заметили шок, в который повергли его слова Вассары. — Природные способности к некромантии? — Природные? — У него... Рон не знал, что такое возможно, полагал прежде, будто некромантия — всегда сознательный выбор мага. И... некромантия? Какие еще сюрпризы собирался подкинуть ему тангил прежний? Сознание возвращалось с трудом. Раскалывалась голова, болело тело, будто переломанное в мельничном жернове. Рисан попытался открыть глаза и застонал от яркого света. Попытался сказать хоть что-то, но язык, будто распухший в два раза по сравнению с нормальным размером, отказался подчиниться. «Вот, попей», — сказал знакомый голос, и Ресану помогли сесть и прижали к губам край кружки. Пил он медленно, долго. Хотя от воды стало легче во рту, горло она резала будто острыми ножами. Также медленно, прикрывая ладонью, попытался открыть глаза. Смутный силуэт перед ним постепенно обрел человеческие очертания. «Вент, что случилось?» — спросил Рисан хрипло. «Ты вырубился на полуслове, Говорил, говорила, а потом глаза у тебя закатились, а сам рухнул ничком». «Ничего не помню». Рисан оперся дрожащей рукой лежанку, оглядываясь по сторонам. «Шатер, похожий на жилище кочевников, но в чем-то неопределенном другой». Тонкие циновки в качестве постелей, брошенные прямо на землю. И... и все. — Где мы? — О, Боротней, где еще? — хмыкнул воин. — Вождь от тебя не отстанет, пока все не вытянет. А потом Вент не договорил, замолчал, глядя куда-то в пространство, и после тяжелой паузы сказал. — Не повезло нам. Жаль. — О, Боротней? — Рисан попытался встать, но ноги не держали. — Каких оборотней? Не понимаю. — Мы их вчера встретили. Вент посмотрел на него, хмурясь. — Что, остановище не помнишь? В проеме открытые двери возник мужской силуэт. — Ты, — сказал оборотень отрывисто, жестом показывая, что потребовался ему Вент. — На выход. Рисан растерянно проводил их взглядом, потом сделал вторую, более успешную попытку подняться. С трудом доквалял до двери и после секундного колебания выглянул наружу. «Становище, шатры, люди и... волки! Много волков! Оборотни!» У входовых шатер не было никого, напоминавшего охранников. Но стоило юноше сделать один шаг наружу, как все находившиеся поблизости обитатели лагеря, которые, казалось, занимались своими делами, повернули к нему головы. Выражение их лиц казалось одинаковым, и одинаково светились желтым их глаза». Ресан судорожно сглотнул, борясь с внезапным желанием спрятаться от этих взглядов. Стараясь не выказывать страха, вернулся в шатер и там почти упал на циновку. Несколько шагов туда и обратно вымотали его сильнее, чем полнодневный конный переход. Да что же с ним творится? Почему он не помнит ничего? С какого момента не помнит? В шатре вождя, как и в прошлый раз, не было никого, кроме самого коренастого оборотня но отличие имелось вместо кучи свитков вент увидел на полу расстегнутые седельные сумки рисана наверху одной из сумок лежал скале зубы медальон в виде головы волка вент пару мгновений недоуменно смотрел на вещицу пытаясь понять почему так кажется знакомой потом вспомнил и удивился запасливости рисана что это вождь поднял медальон за цепочку и тот закачался в его руке Глаза на волчьей морде ожили, зажглись желтым огнем. Во время прошлого допроса Вент наблюдал за происходившим со стороны. Теперь он сам оказался в роли допрашиваемого. Стоило оборотню заговорить, как возникло ощущение, будто огромный паук заполз воину под череп, зарылся мохнатыми ногами в его память, его мысли и чувства. Штец задал первый вопрос — и тотчас появилось нестерпимое желание ответить, рассказать все. Как мог Рисан сопротивляться этому? Как этому вообще можно было сопротивляться? — Это мой амулет, — сказал Вент. — Откуда? — Подарок друга. — Друга? — со странной интонацией переспросил чтец. — Какой же друг раздаривает дорожные амулеты Тангила? — Он сам и раздаривает. Со вздохом сказал воин. Вождь уставился на него с таким видом, будто Вент только что провозгласил себя императором Тарруна. Ты — друг господина Тангила? Темного мага Тангила? Похоже на то. — Ты ведь сам в этом сомневаешься, — задумчиво сказал чтец. Но при этом не врешь. Вент снова вздохнул. «Это долгая история. Мы познакомились много лет назад, когда...» Оборотень вскинул руку, останавливая воина. «Нет, не нужно. Я ничего не хочу знать о прошлом господина Тангила. Некоторые знания приносят слишком много бед». Он разжал пальцы, сжимавшие цепочку, и амулет с тихим звоном упал на сумку. «Если ты нас убьешь, господину Тангилу это не понравится», — негромко сказал Вент. «Думаешь, мы вас не отпустим?» — вождь хмыкнул. «Ты чтец, а мы чужаки, которые об этом узнали. Конечно, нет». «И насколько сильно господину Тангилу не понравится ваша смерть?» С обманчивой мягкостью уточнил Обратень. «Он... Недавно он сильно рисковал, чтобы спасти меня. Перед внутренним взором Венда всплыла пещера с черным шаманом и не Тибор, пришедший за ним». Он расстроится, если его усилия окажутся напрасны. «Не врёшь», — пробормотал вождь, который сам сейчас выглядел расстроенным. «Опять не врёшь». Оборотень вновь взял амулет мага, разглядывая с таким видом, будто ожидал увидеть на нём решение возникшей перед ним проблемы. «Не рам!» — позвал вождь, и мужчина, приведший Венда, заглянул в шатёр. «Отведи человека назад и...» «Хотя нет, ничего, просто отведи». Уже у выхода Вент обернулся. Взгляд его остановился на амулете, который чтец продолжал держать в руке. Показалось, будто изображенный на медальоне волк посмотрел Венду прямо в глаза и ухмыльнулся особенно насмешливо.